Значит, продолжается 17 апреля и наконец-то переходим уже к теме лучи отложили в сторону. Думаю, с ними уже что-то понятно по поводу темный светлый. Это все еще, соответственно, там впереди предстоит. Но можно на сайте послушать, почитать. Да, там э, как определить, я вам уже об этом говорила. Мы изначально считаем всех исключительно порушенными. А дальше как ну, вот Лучше порушенный будет думать, что он может расщепиться. Расщепляться может как лучше, так под лучше. Чем, соответственно, эволютивный, ну да, или наоборот. Вот. Значит, например, у нас часть народа отсутствует из-за <составить> ненадобностью. значит, ну по поводу семи тел. Значит, все помнят название прекрасных семи тел? Отлично. Значит, тогда мы под ваше декольку запишем. Верхнее тело как у нас называется? Атманическое. Атман. Так. Будхиальная. Будхи. Дальше после этого каузальная. Каузау. дальше ментальная дальше астральная дальше эфирная и дальше у нас физическая да. значит вот Безусловно, опасаясь, снести этим крышу здесь присутствующим, тем не менее вынуждены сообщить, что когда вы видите перед собой расклад, вы видите, какие энергии включены. А, значит, я тянула время. Значит, вы видите, какие энергии включены в эти семь уровней. Значит, сразу могу сказать, энергия идет сверху вниз. То есть только атмоническое тело непосредственно коммуницирует с потоком. Только верхнее тело. Все остальные живут на вторичной энергии. Есть еще, вот это нисходящий поток, есть еще восходящий поток. Но восходящий поток, в принципе, обеспечивает жизненными силами. Понимаете, да? То есть не энергии божественного порядка и нисходящий поток доходит, ну, там, чуть-чуть только до каузального уровня. Ну, прям чуть-чуть. По стоку-поскоку. Восходящий поток. Потому что, в принципе, восходящий поток обслуживает животную часть. Едим Трахаемся, что еще там делаем энергетичного? Спим, это восстановление, спим по-другому. Значит, едим, трахаемся, это то, что мы делаем на физическом уровне. А, на солнышке греемся. Ну вот, едим, трахаемся, греемся на солнышке. Это единственный способ, каким образом мы получаем энергию физического порядка. Других способов нет. От этого, соответственно, на подкормке восходящего потока живет эфирное тело. От того, что эфирное тело сыто и довольно, мы находимся в хорошем, ну то есть у нас появляется больше шансов испытать вкусное эмоциональное состояние, правильно? И это создает на ментальном уровне состояние оптимизма, правильно? А состояние оптимизма несколько влияет на поток событий. Ну меньше шансов себя захотеть наказывать. Но еще раз я говорю, да, вот это влияние, ну, если говорить вот именно о судьбе человека, ну, процентов 25, немалое, но тем не менее, да, вот, э, по большому счету, э, если бы можно было просто хорошего человека посадить на солнышко, покормить, полюбить, и после этого его судьба резко его управляется. Это было бы счастье. Понимаете, но по факту мы все отягощены божественным духом, поэтому в 75%, да, так или иначе, надо, понимаете, жить по-божески. Видите, вот. так неудобно получается. Я считаю, что это вот самая большая вообще там подстава в этом мире. И в так. Да. Что? И с как-то нехорошо получилось. Да, и да. Согласна. Вот, значит, соответственно, энергия идет сверху вниз. В связи с этим энергетические вот эти течения да, идут сверху вниз. То есть вот в моем раскладе, где у меня там наверху папа, да, вот, атман сейчас коммуницирует через папу. Ну вот, да, с, ну вот, и через папу вниз проходит энергия. То есть влияние папы самое высокое сейчас. А все остальное это то, соответственно, да, как, как реагируют, можно сказать, да, там тела или там какие у них в это время идут процессы. Понимаете, да? Там может быть реакция такая, принимающая этому папу. Типа проходи. Может быть, отстаньте, я занят. Может быть, не надо папу. Понятно, нет. То есть, и, соответственно, вот об этом будут описывать остальные карты. Это как-то вообще энергия проходит, не проходит, если проходит, насколько легко. Окей. Okay. Значит, это одна тема. Есть еще какая тема? Что вот То, что я сказала, то есть вы видите непосредственно, вот когда вы видите карты, в каких энергиях пребывают все, каждый из этих тел. А, причем разница в том, что физическое тело за счет физичности, на э, каждое тело живет в каком-то плане. Вот есть физический план, в котором живет физическое тело, его опознают. Для физического тела физический план плотный. Для эфирного тела, эфирное тело живет в эфирном плане, слышите? И для эфирного тела эфирный план плотный, тогда как для физического тела эфирный план не плотный, а для эфирного тела физический план не плотный. Понятно, да? То есть плотный план только для того тела, в которое, которое к этому плану имеет отношение. Выход в эфирное тело или выход в астральное тело – это не более чем перенос точки внимания из одного плана в другой. Сдвижение точки сборки такое, знаете, глобальное. На момент, когда вы думаете, вы передвигаете только точку внимания. Но ну, думаете о своем физическом теле или еще о чем-то. Передвижение точки внимания тоже значит, но это не то же самое, что выход в другой план. и Выход в другое тело. Понятно? Нет. Хорошо. Значит, и получается таким образом, что вы видите, достоверно, да, на физическом плане, да, получается, что карта первая – это не описание, как у тебя там тушка, это описание, что в основном происходит сейчас в плотном плане. В данной ситуации там, например, император у меня лежащий говорит о том, что прямо сейчас я нахожусь в ситуации движения в сторону пути правильных поступков. И раз там оператор, стоит указатель, это значит, что до этого я была на пути неправильных поступков. Или ни на каком не пути. Понимаете, нет? То есть они говорят о том, что я сейчас двигаюсь в сторону резонанса своей судьбой. Там что для этого делать. Поэтому это не вопрос того, что я что-то правильное делаю с физикой. Как хотелось бы это прочитать. Это не про мое здоровье. Это про то, что происходит непосредственно в физическом плане. Вот. Но при этом прочтение этого расклада, как только вы его начинаете читать, все, что вы делаете, это вы помогаете клиенту или самому себе прорабатывать ментальные подтела. Непосредственная прямая коммуникация ни с одним из тел невозможна. Она возможна только лишь через ментальное тело. Иначе говоря, в атмане лежит папа. Отлично. Это энергия папы. Но когда я буду рассказывать этот расклад, например, себе, в результате этого получается, что я буду таким образом прорабатывать ментально-атманическое тело. Потому что я буду делать это с помощью ума. Ментально-атманическое тело влияет на атманическое тело. То есть я буду делать это через ментал, как через посредника. по-другому нет вариантов. Вот, это то, что нам для себя, в общем, четко и внятно понимать. Что вы все равно прорабатываете ментальные подтела, когда прорабатываете расклад. Сами по себе проработанные ментальные подтела дают, да, там, красивые, гармоничные, соответственно, реальные тела. Значит, ну вот смотрите, да, если учитывать, что там, например, ментальное тело, да, вот представим себе, что ментальное тело само по себе имеет семь щупалец. И коммуникация с внешним миром возможна только через эти щупальцы. Понимаете, да? А у меня одна щупальца стала так коммуницировать с телом, что просто его ломает. Понимаете, должна делать неправильные действия, она делает неправильные. Я чик-чик починила щупальцу и стала, соответственно, да, это щупальца с телом обращаться правильно. Это все, что нужно. В данной ситуации починка щупальца это прорабатывание ментальных подтел. Они проработаны и автоматически, автоматически, бессознательно. Не надо уже сознательно. Нет просто необходимости сознательно. Более того, даже неблагоприятно сознательно. Все остальное начнет происходить правильным образом. И приводить к правильной структуре. По поводу того, почему нельзя сознательно. Ни в коем случае сознательно. Вот, я не шучу. Смотрите, попробуйте сейчас осознанно сглотнуть слюну. Еще разочек. Вот так у мужиков возникает импотенция, когда они начинают думать о том, как происходит процесс поднятия этого прекрасного органа. Как только вы куда-то лезете своим сознанием, понимаете, да, процесс теряет естественность, понимаете, нет? А когда процесс теряет естественность, он приобретает, да, какие-то неправильные, ну вот, неправильные отклонения. Поэтому наша задача на сознательном уровне проработать эти тела, а дальше отпустить, и пусть делают то, что им надо, с теми телами, с которыми им надо. Понятно, да? То есть не надо уже дальше в это лезть. То есть наша задача настроить основной алгоритм, простите за логику. Если алгоритм настроен, все остальное происходит автоматически, все не лезьте. Знаете, вот как про программиста. Помните, когда к нему сын приходит и говорит, папа, почему солнце каждый раз заходит там на западе, восходит на востоке? Каждый раз, главное, ничего не трогай. Здесь, в общем, это об этом. Поэтому, например, да, я никогда не лезу работать с клиентом в том случае, если ему кажется, что у него все работает, если у него просто не более, чем частный вопрос. Ну только в том случае, если я в этом не вопросе вижу, что он скоро сдохнет, и, в общем, его надо спасать. Но других вариантов нет обычно. Понимаете, да? То есть, в общем, нет запроса, нет терапии, простите. Вот, значит, хорошо. А, надо при этом помнить, что между телами есть энергетические каналы. И вот эти каналы в раскладе семи тел точно надо учитывать. Атманическое тело каналом соединено с эфирным. Иначе говоря, папа коммуницирует у меня с миром в большей степени, чем с прочими картами и напрямую. То есть, соответственно, каждый раз, когда в вашу жизнь включается ваш атмосферический идеал, у вас само по себе получается, что приходит эфирные силы. Понимаете, да, вы испытываете вот это состояние. Там внутреннего, ну, внутренней наполненности и желания делать. Понятно? Mm -hmm. Какие бы вы до этого не были, вы не знаю, там, Да. Чуть-чуть, да. может, не потерять. Для меня разница между эфирным и астральным, когда я читаю ним тело, я начинаю плавать. Ну, можешь какие-то. А то что я ли, к ли, этому ли, и веду все. Да, вот. Значит, э есть еще один канал. Второй. Будхиально астральный. Прямая, прямая коммуникация, без посреднических потоков. Есть и посреднические потоки, но есть и прямая. Иначе говоря, в момент, когда ты нарушаешь свою жизненную ценность, ты испытываешь вполне определенную эмоциональную реакцию. В момент. Без осознания этого, да, без того, чтобы это проявилось как-то в событиях жизни. Понимаете, да? То есть сразу оп Там, например, да, там очень этичного, там, предположим, Ивана, ну, сейчас он, правда, уже подготовился. Вот, да, там ему говорю, там, например, быстро встань и назови, там, я не знаю, кого там, дряду дурой, быстро. Вот, да, знаете, еще ржет? Напугался. Да, Но вот, в том случае, если там, соответственно, да, он вдруг неожиданно это сделает, у него это будет нарушение жизненной ценности, я уверена. И будет ощущение тьмы. Понимаете, да, вот просто темнота сразу, тьма египетская полегается. Понимаете, да, когда вы что-то делаете против ну, того, что мы называем совесть. Ну, камень на душе. Вот, ну камень на душе это эфирное тело. Так что нет, не камень на душе. Камень на душе это, когда ты идешь против своей судьбы, отмана. В этом случае тьмой реагирует эфирное тело. А здесь в данной ситуации, да, твое эмоциональное состояние становится, знаешь, вот, ну, не знаю, там, мерзопакостное. Вот, когда ты идешь против своих бухиальных жизненных ценностей. И вот почему нам так дала рога правота? Вот вроде бы, да, такая простая вещь, правота, которая обычно очень дорого стоит. Нет, вы не правы. Да, берешь и кому-нибудь говоришь, там, вы не правы, это не так. Никакого, никаких тепряников, пряников, да, потому что человек так и не, не осознал, что он не прав в результате вашего наезда фактически вы от этого ничего не выиграли, но уходите в эмоциональное удовлетворение, Ну потому что да, вот реальная жизненная ценность под названием да, там есть правду матку в ложно интерпретированном варианте да, например тут же дала всплеск астральной реакции позитивной. Вот и каузальное тело связано с физическим на наше счастье физическим планом. Вот, значит, вообще всегда с планом, ну просто в остальном вы не так для вас не так различить план тела. Да? Значит, это иначе говоря, вот глядя на физический план, можно как-то в нем различить, к чему все это приведет. Понятно? То есть будущее событие уже начинает потихоньку стучаться да, в реальную жизнь, именно за счет вот этого канала. Иначе говоря, в настоящем всегда можно узнать немножко про будущее. Так, у Отлично. о такой. Значит, в связи с этим а, вот, а, мы эти каналы будем смотреть, я показыв, буду показывать, как мы это дело скрестим между собой. Вот, так, в общем, начнем мы с атмантического тела. Сейчас уже начнем. Уже начнем поговорить что-нибудь хорошее. У меня